Глава 1. «А чем вы занимаетесь?» – спросил я. «Как и вся наука», – сказал Горбоносый. «Счастьем человеческим». Аркадий и Борис Стругацкие. Понедельник начинается в субботу. 22 декабря 2012 года. 0 часов 14 минут. Мир только что перевалил через очередной несостоявшийся апокалипсис и поковылял дальше. Ничего не изменилось. Словно пьяница прошел по минному полю и даже не заметил этого. Машины орут сигнализациями, за стеной нетрезво орут под караоке. Идет снег, гудят провода, жмутся озябшие голуби. Все по-прежнему. Ничего не произошло. Убитый в грязь мужской голос за стеной тянет мимо всех нот «Я милого узнаю по походке». Кто-то лупит по батарее, в отдалении грохочут петарды. Испуганно воют собаки. На экране телевизора беззвучно открывает и закрывает рот ведущая, похожая на копию самой себя из коллекции мадам Тюссо. 15 минут нового света до тошноты напоминают свет старый. Как сказал мой знакомый из отдела снабжения, Бог вовсе не собирается выключать свет, он просто придерживается конвенции и меняет цвет накаливания на энергосберегающий. Этот знакомый сейчас отжигает в мокрой от пота рубашке в клубе «Посторонним В». И я должен был оказаться там. Должен был перейти эту проклятую черту и оказаться по другую сторону. Пьяный, счастливый, на минуту забывший о том, что ничего не закончилось. Но у меня не получилось. Хотя, почему, казалось бы, я все еще был жив, относительно здоров, сидел в тепле и точно знал, что произойдет завтра». Пятнадцать минут назад мне исполнилось 36 лет. Моя жизнь состоялась, и неплохо, кстати, состоялась. Я сидел в собственной квартире, на улице засыпало снегом мою машину, в стакане болтался виски, а из зеркала смотрел неплохо сохранившийся я. Неплохо сохранившийся. Словосочетание из разряда «могло быть и хуже». Ведь и правда могло. Я мог сторчаться, как многие мои друзья из 90-х или спиться. и стать толстозадым отцом семейства, который ненавидит жену, ненавидит детей и самого себя только за то, что к 36 годам он стал толстозадым отцом семейства. Со мной могла произойти тысяча неприятных вещей, но вот он я, сидел в гостиной, в новом костюме, в пальто и со стаканом не самого дешевого виски. И вроде бы я себя не ненавидел. Я просто был разочарован в этом парне в зеркале. Ведь о чём-то другом я мечтал в те времена, когда мечты еще имели значение и не превращались в планы. Стоило, наверное, снять пальто, но двигаться не хотелось. Меня ждали в постороннем «В», где люди собирались отметить наступление конца света, послушать музыку, которая уже начинала попахивать трупной гнилью, тряхнуть стариной и редеющими хайрами и, может быть, перепихнуться в кабинке туалета, как в те времена, когда это делалось не из принципа, а просто в кайф. Я собирался пойти, мне даже нравилась эта идея, на мгновение вырваться из будней и окунуться, пусть и в суррогатное, не настоящее, прошлое, копию того времени, когда я был счастлив. Я надел костюмы, пальто, зашнуровал ботинки и уже искал ключи от машины, когда проклятое зеркало предало меня. Оно поймало этого неплохо сохранившегося человека, отбросило назад, заставило усесться в кресло и пить в одиночестве. Большие напольные часы, наследство от деда, глухо прозвонили в кабинете. Четверть часа. Четверть часа нового мира. Я поставил стакан на стол, взял телефонную трубку и поднес ее к уху. Надо было предупредить друзей, что я не смогу появиться. Длинный протяжный гудок, словно тонкая леска, перетянул эфир. Он тянулся и тянулся, и ведущий новостей смотрела на меня, умоляя, и по рыбьи хватая воздух губами. Ей не нравился этот гудок. И сосед за стеной вдруг закашлялся, поперхнувшись собственным пением, и смолк. И даже сигнализация во дворе будто бы онемела в одно мгновение, а потом вдруг леска порвалась на короткие гудки. ведь я не совсем счастлив», — сказал я в трубку и снова потянулся к стакану. «Кто это?» Незнакомый женский голос наложился прямо на гудки. «Кто говорит?» «Это... Э, Павел», — ответил я и усмехнулся. До того нелепо все это смотрелось в зеркале напротив. «Добрый вечер, Павел. А мы уж думали, вы не позвоните». Похоже, на том конце трубки приняли игру. Ну что ж, почему бы и нет? Да знаете, все никак руки не доходили. Дела, дела. Ничего не успеваю. «Понимаю. Так значит, вы несчастны?» «Ну...» Я пожал плечами и отсалютовал своему отражению стаканом. «Не то чтобы я несчастен, просто я и несчастлив, и... Ну, я как-то по-другому представлял себе этот день». «Ну точно, вы наш клиент». «Могу поспорить, вы готовы отдать все, что имеете, за то, чтобы все изменилось?» «Не уверен», — ответил я, начиная подозревать, что наш разговор вовсе не случайность. «Само собой уверены. Мы предлагаем вам тяжелый труд, комнату в общежитии и смысл жизни, а вы отказываетесь от того, что у вас есть. Не в смысле квартиры или машины, это нас не интересует. Вы полностью отказываетесь от своей жизни». «Простите, а кто вы? С кем я говорю?» «Меня Света зовут. Я из лаборатории счастья, точнее, из технического отдела. Мне велели ждать вашего звонка, и вот, вы позвонили. Хотя почти никто не верил, что вы решитесь». «Вы меня извините, Светлана, но тут какая-то ошибка. Я никому не звонил. Нас просто случайно соединило». «Вы же Павел Клюев?» «Да, а, а откуда вы знаете?» «А мы все знаем. Вы, вот что, Павел, вы думаете, конечно, но машину мы вам уже подали. Если надумаете, спускайтесь». «Куда спускаться?» «Как куда? К подъезду, конечно. Нашу машину вы сразу узнаете». «Подождите, Светлана...» «Я не могу ждать, Павел. У нас ресурсы ограничены. Мы же не можем останавливать время надолго. Решайте». В трубке внезапно повисла мертвая тишина. Исчезли даже гудки. Алло, Светлана? Алло, вы меня слышите?» Никто мне не отвечал. Тот в зеркале удивленно смотрел на меня, как будто первый раз видел». Я медленно поставил стакан на стол, но отражение не пошевелилось. Оно застыло, с вытаращенными от жалости к самому себе глазами, с недонесённым до рта стаканом, хорошо сохранившийся. «Да какого чёрта?», — подумал я и побежал к двери. В Полярной области есть место под названием «Большая шестерня». Посреди изломанной торосами снежной долины лежит каменный жернов диаметром 4 километра. Впрочем, любые человеческие понятия о расстоянии в этой долине бесполезны, ведь она находится на самом пике взрывной волны, породившей Вселенную, и потому единственная мера, действующая здесь, — время. Мы называем долину просто «ледяное поле». Говорят, ледяное поле длиной в полторы человеческой жизни. Доподлинно это никому не известно, ведь прожить дольше одной жизни человек не может, а ни один механизм не способен работать долго при таких низких температурах. А про диаметр Жернова известно только потому, что большая шестерня когда-то была частью столпа. Там ее и замерили. Однажды по столпу прошла трещина, Жернов отвалился и рухнул на ледяное поле. Это случилось уже давно, задолго до того, как я начал работать при техническом отделе лаборатории счастья. Сейчас столб в порядке. Трещину залатали, но поднять Жернов так и не сумели. Вмерз намертво. Я часто вспоминаю о нем, когда думаю, что моя судьба могла сложиться иначе, и я бы остался сидеть в кресле, пить виски и жалеть самого себя. Я был бы, как этот Жернов, навеки вморожен в мир и время. Мы были бы равнодушны друг другу, но вынуждены терпеть соседство. Со временем мы бы даже привыкли к такой ситуации. И та странная ночь с 21 на 22 декабря постепенно выведрилась бы из памяти, как уветриваются сны». Рапунцель. Самый огромный человек из всех, кого мне приходилось встречать. Он мог бы грабить города, плавая на норвежском дракаре. Ну, или жить в хижине около Хогвартса и растить собственного дракона. Он мог бы напугать миссис Хадсон, завязав в узел кочергу. Или играть в группе Зизитоп. Вместо этого он водит гигантские грузовые дирижабли технического отдела. Он сжимает штурвал своими огромными, покрытыми веснушками-лапищами, и пытается держать корабль как можно ближе к таросу. Его рыжая, заплетенная в косичку борода, закинута за плечо. Рапунцель – лучший пилот технического отдела, но даже ему приходится несладко. сладко. Ветер как будто взбесился. Кто-то ему будет радостью, если мы все же рухнем, и наши мертвые тела врастут в вечную мерзлоту полярной области, как этот проклятый жернов. Я должен взять у Рапунцеля интервью для завтрашнего номера полярника, но сейчас пилоту не до меня. 9 человек болтаются под брюхом дирижабля над белой равниной, пристегнувшись карабинами к страховочному тросу. Ледорубы напоминают рекламу шин Мишлен. Громоздкие комбинезоны не особенно помогают в их работе, но без комбинезонов не выжить в таком холоде. Руки Рапунцеля побелели от напряжения. Наши парни внизу пытаются закрепиться на торосе. Но дирижабль трясет так, что они раз за разом срываются. Наконец у Рапунцеля кончается терпение. Он наклоняется к микрофону интеркома и басит: К черту все это! Загружайтесь обратно! Я переполз через спинку кресла и вылезаю из кабины в салон. Надо помочь грузилам принять бригаду. Титановые ребра-дирижабли скрипят, словно бамбуковые. За два месяца работы в техническом отделе я еще не видел такой непогоды. Я вообще никогда такой непогоды не видел. В салоне двое грузил пытались играть в дартс. Старик Буханыч и Чимагой. Неразлучная парочка задниц, коллекционирующих приключения. Дартс при такой качке был либо самой нелепой, либо самой забавной затеей. И, судя по смеху, грузилы веселились от души. И если бы наш дирижабль был парусиновый, мы бы уж давно сдулись. Потому что дарцы летели куда угодно, только не в мишень. В салоне на выкрученной до предела громкости играл старый бобинный магнитофон. Крис Ри пел «Driving Home for Christmas». Я замахал руками, привлекая к себе внимание. Когда грузилы оглянулись, я показал на люк, потом выключил магнитофон. Парни поднимаются. Сегодня ничего не получилось. Глухо загудела лебедка, наматывая страховочный трос. В дальнем углу салона начали разъезжаться створки люка. Мы с Магваем и Буханычем кинулись натягивать пуховики и пристегиваться к поручням. Салон мгновенно наполнился обжигающим холодом. Я натянул шапку-балаклаву и двинулся к люку. Неловко загребая руками, показался первый ледоруб. Судя по хэппи-фейсу на капюшоне, это был Курт Кобейн. Я схватил его за шкирку и втащил внутрь. «Мать твою, ну и ветрища!» – прохрипел Курт. Буханыч принял у меня Кабейна, пристегнул к поручню и стал проталкивать дальше, к Магваю. А в люке уже показался второй капюшон. Я хватал ледорубов одного за другим, а Буханыч и Магвай оттаскивали их подальше от люка. Стены начали покрываться инеем. Дышать было тяжело. «В области океана!» — крикнул Магвай, чтобы его можно было услышать за воем ветра. — На подводных лодках оборудованы специальные камеры. Водолазы сначала в эти камеры заходят, и только потом в салон. Иначе бы их затопило нахрен. А у нас просто дыра в полу. Это нормально? Толкай давай, подводник! — крикнул Буханыч, пытаясь протащить в салон нелепо переступающего гигантскими унтами ледоруба. Наконец люк начал закрываться. Заработала воздушная пушка, нагоняя в салон теплый воздух. Я стащил с лица побелевшую балаклаву. «Второй рейс, с пустыми приходим!» – проворчал Кобейн, избавляясь от дыхательной маски, без которой на торосах делать было совершенно нечего. «Лучше так!» – ответил бригадир Бобер, пытаясь выбраться из комбинезона. «Я думал, нас там размажет по торосу!» «Снабженцы орать будут!» – вздохнул Магвай. «Пусть сами летят в такую погоду!» – огрызнулся Кобейн. На стене заперхала живая интерком. Голос Рапунцеля уточнил. «Все на борту!» Магвай подтянул к себе микрофон и ответил «Да, все». Тогда полетели домой, парни. Как только Рапунцель вырвал корабль из лап ледяного поля и большой шестерни, качка прекратилась. Ледорубы избавились от комбезов, покидав их кучей в угол и расцелив вдоль бортов. Салон наполнился гулом голосов. Шнитки, Бобер и Кобейн перетащили большую картонную коробку и принялись раскладывать на ней карты. Вскоре к ним присоединился и Магвай. я отошел в дальний конец и устроился около иллюминатора. Рапунцель вел корабль через Магелланов архипелаг. Около 20 огромных валунов, связанные лянами вьюна, мерно покачивались в темно-синей пустоте. Корабль аккуратно маневрировал между ними, торопиться было уже некуда. Я выискивал глазами валун, на котором однажды заметил перевернутый вверх колесами красный грузовик Кока-Колы. Магелланов архипелаг, Названный так в честь обнаружившего его пилота технической службы, был давным-давно исследован вдоль и поперёк. Там стояли сигнальные маяки и даже несколько камер наблюдения, и потому никто мне не верил. Но я совершенно точно видел этот проклятый грузовик и раз за разом надеялся увидеть вновь. Пока не выходило. «Что, Клёв, всё грузовик ищешь?» Старик Буханович подсел ко мне и принялся сворачивать самокрутку. У него были пожелтевшие от табака пальцы и лицо завязавшего алкоголика. А вообще-то, за исключением привычки влипать в самые нелепые ситуации, Буханыч был отличным мужиком. «Угу», — ответил я. Буханыч протянул мне конверт с табаком, но я отказался и достал свою пачку. За компанию. Курить не хотелось. «Правильно делаешь. Вот я тебе верю». Буханыч принялся облизывать бумагу, и я снова уставился в иллюминатор. Камни, покрытые жесткими серо-зелеными лианами и редким вкраплением белых с красным прожилками цветов, удалялись в пустоте. Мы миновали Магелланов архипелаг и вырвались в область абсолютной пустоты. Пространство, в котором полностью отсутствовали какие-либо ориентиры, кроме ярко горящего далеко впереди маяка. Разумеется, абсолютная пустота не была абсолютно пустой. Здесь плавал различный мусор, выпавший из вашего или любого другого мира, но не пригодившийся для лаборатории счастья. Или просто еще незамеченный командами чистильщиков. Пустота большая, а чистильщиков всего 9 бригад. совсем не поспеть. Так что мусор может кружить тут несколько лет подряд, пока, наконец, не свалится в одну из областей с собственной гравитацией, типа ледяного поля или тех же валунов Магелланова Архипелага. А там уж им занимаемся мы. Буханыч толкнул меня плечом. Я вот Давича, Ну как Давича, Году три тому. Видел винт грибной. С большой какой-то посудиной. Он сам по себе с наш дирижабль был, этот винт-то. Угу. А винты такие. Ты мотай, клюв мотай. «На вес золота ценится, потому что их переплавляют. Там железа много. Кто такие забудет?» «А это, видишь, как ты, значит, сюда провалился?» «Но мне не повезло. Он в пустоте болтался. Куда его потом унесло? Один черт знает». «А бригадир наш старый, Потемкин, который ты бобра был, мне не поверил. Говорит, опять заворотник заливаешь в рабочий день. Ага. а я как стеклышко. Так что я тебе, клюв, верю». Вы, наверное, ждете объяснений. У вас копятся вопросы. Что за полярная область? Как я умудрился вывалиться из костюма в дирижабль? Что еще за мусор, за бригады ледорубов, перевернутые грузовики и странная профессия грузила? И какого черта там делает Курт Кабейн? Сразу отмечу, что это действительно тот самый Курт Кабейн, хотя узнать его при первой встрече оказалось непросто. Для вас он навсегда остался потлатой звездой кратковременной вспышки эпидемии Гранжа и прочей Светловской волны. Я же увидел крепкого, короткострижного мужичка, надевающего очки, чтобы подписать накладные, и поросшего густой, светлой бородой. Ведь Курту на минуточку уже 45. К слову, это всегда странно и немножко неприятно, когда звезды твоей юности и молодости оказываются настолько старше тебя. Ведь мы воспринимаем их бессмертными. Мы с Куртом не особенно общаемся. Отчасти потому, что он работает в бригаде ледорубов, а я в редакции местной газеты». А отчасти потому, что он на самом-то деле довольно скучный, зажатый в себе человек, со сложным характером, и я не особенно стремлюсь к общению с ним. Что же касается остальных вопросов, давайте немного подождем. В какой-то момент вы сами все поймете, а если нет, я объясню. Обещаю. Дирижабль медленно приближался к стыковочному узлу. Это такая странная на вид конструкция, похожая на несколько сцепленных тележек из супермаркета только каждая размером чуть больше пятиэтажного дома. Согласно правилам безопасности, все мы должны сидеть, пристегнувшись к поручням и ждать стыковки. Но парни из бригады бродили по салону, упаковывали комбинезоны в огромные сумки-чехлы, перекидывались шутками и договаривались встретиться в баре. Я прильнул к иллюминатору, пытаясь рассмотреть окно своей комнаты. 400 лет назад отдел Полярной области приспособил под общежитие и вспомогательные помещения сеть естественных пещер в теле столпа. К ним-то мы и приближались. Тут следовало бы поподробнее объяснить, что такое столб, но, если честно, я и сам этого толком не знаю. Мне он видится, как гигантская каменная стена. В действительности же это ствол гигантского окаменевшего дерева. По крайней мере, так было написано в памятке для новичка, которую я получил по прибытии сюда. О диаметре и высоте этого ствола с пеной у рта спорят лучшие умы научного отдела лаборатории счастья. И поверьте мне на слово, если бы над проектом «Манхэттен» и его последствиями работала хотя бы половина из этих умников, человечество давно бы шастало в параллельные миры, как к себе домой, и застроило их супермаркетами, скоростными шоссе и прочей ерундой. Но наш столб — это не проект «Манхэттен». Он появился вместе со Вселенной, а по некоторым версиям и раньше. Все миры, в том числе и ваш, единственный из известных нам, где обитают разумные существа, составляют крону этого дерева. Вот и все, что мне известно. И между нами говоря, я подозреваю, что это касается не только меня. Вернемся к моему новому дому. Мне повезло получить комнату с окном наружу. Это большая редкость. Я могу сидеть за своим столом, пить кофе, работать или просто курить и рассматривать ничто. Пустоту. Пространство, окружающий столб. Это ничто, к слову, изрядно замусорено. Но мне даже нравится». Напротив окна, всего в 300 метрах, висит великолепно сохранившийся скелет гигантской рыбы, размером с небольшой автобус. Миллиарды лет тому назад он вывалился из какого-то мира и довольно долго падал в пустоте, пока однажды не зацепился за вьюн. Там и остался, и со временем врос в камень. Ползучий вьюн — единственное растение, которое выживает в пустоте, плотно обвил скелет, так что половины костей теперь не разглядеть. Но все равно смотрится внушительно. Меня порой кидает в дрожь, когда я представляю обитателей мира. которому когда-то эти кости принадлежали. А если предположить, что эта рыбка была чем-то вроде местной кильки, то какие же там рыболовы? Кроме того, из моего окна можно увидеть половинку шахматной доски, перчатку Микки Мауса размером с двухэтажный дом и небольшую неоновую вывеску «Шаттл Бар», которая, несмотря на то, что была создана задолго до моего рождения, продолжает вспыхивать на несколько минут ежечасно. Правда, вывеску можно увидеть только если сесть на стол и прижаться лицом к стеклу – А вот мерцающий свет ее здорово мешает спать. Так что мне пришлось смастерить что-то вроде ставень из старой картонной коробки от телевизора, которыми я загораживаю окно на ночь. Комнатка, конечно, совсем крошечная. Здесь едва умещаются стол, кровать и стул. А вот, к примеру, для чехла от редакционного Ундервуда, который я взял на часок и не мог вернуть вторую неделю, места уже не оставалось, и я постоянно об него спотыкался. И всё же мне было здесь хорошо. гораздо лучше, чем в моей просторной московской квартире. Ну, а если надоело сидеть в комнате, я мог отправиться в кают-компанию или в столовую, или в один из двух баров, поиграть с мужиками в бильярд, взять книжку в библиотеке или сходить в видеосалон. Здесь, в общежитии технического отдела, я никогда не оставался один, если сам этого не хотел. А если все таки мне хотелось побыть глазу на глаз с тем самым неплохо сохранившимся человеком, он больше уже не разочаровывал меня. В этот день я никуда не пошел. Не то, чтобы я сильно устал, по сути, мне и поработать-то не удалось. Но я вторую неделю не мог дочитать «Убить пересмешника», и здесь была чертовски удобная кровать, на которой было чертовски приятно валяться. Статью ждали только завтра вечером, и возвращаться к ней сегодня я не хотел. Так что я с чистой совестью рухнул на кровать, закинул ноги на стол и вытянул из-под подушки книгу. Заражённая бешенством собака уже бежала по улице, когда выворачивающая душу сирена тревоги подбросила меня над кроватью и вытолкнула в коридор. Мне еще не приходилось участвовать в овралах, но я знал, что это значит. Ревущая сирена предупреждала, что из пустоты к общежитию приближалось нечто, способное, если и не разрушить наш уютный дом, то нанести ему серьезный ущерб». Некий, вывалившийся из миров мусор, рядом с которым даже наши грузовые дирижабли казались малютками. Я растерянно замер на пороге своей комнаты. По коридору в спешке бежали люди. Они повыскакивали из своих комнат, из баров, из кают-компаний, как были. Некоторые прямо в трусах, а кое-кто наоборот, все еще пытаясь избавиться от громоздкого комбинезона. Одни тащили длинные багры с пожарных щитов. Другие — красные бочонки огнетушителей. Я даже разглядел над толпой ржавый четырехзубицы вил. «Клюв, чё стоишь?» Мимо меня, как ошпаренные, пронеслись старик Буханыч и бригадир смены ледорубов Бобёр. Я бросился за ними. «А что случилось?» — спросил я на бегу. «Поезд! Цельный поезд прёт!» Как попадают в пустоту люди, вы примерно поняли. Двам вам это и без моих туманных объяснений знакомо. Хотя бы раз в жизни каждому человеку приходилось оказываться один на один с собственным отражением в зеркале, когда весь мир остается по одну сторону этого отражения, а человек — по другую. С неодушевлёнными предметами все происходит примерно так же. Они оказываются ненужными своему миру. О них забывают. Да так, что уже и шанса не остается на то, что кто-то однажды вспомнит о брошенном на чердаке старом проигрывателе или микроволновке или сломанной отцовской гитаре. И тогда предметы постепенно просачиваются в пустоту, чтобы однажды вынырнуть из нее где-нибудь на ледяном поле, вмерзнуть в торосы и дожидаться дирижабли ледорубов. Там, в этих торосах, чего только нет. Дорожные знаки, старые детские игрушки, автомобильные аккумуляторы, даже порой сами автомобили. И я вполне могу понять, как могла кануть в небытие забытая на каком-нибудь чердаке микроволновка или выброшенная за ненадобностью детская игрушка. Я даже, подскрипев мозгами, могу смириться с тем, что в пустоту каким-то образом провалился целый грузовик Кока-Колы. Но поезд? Целый поезд? Как можно потерять, а потом еще и забыть, огромный состав из электровоза и четырех десятков вагонов? Я решил не задавать вопросов и просто побежал за Бобром и Буханычем. Мы пронеслись в конец коридора, ссыпались по лестнице и рванули к выходу на внешнюю террасу. Это что-то вроде балкона вдоль всего общежития, отделенного от пустоты редкой решеткой, типа тех клеток, какими одно время отделяли сцену от зала в рок-клубах. Мы похватали дыхательные маски и выскочили наружу. В пустоте не холодно и не жарко, там даже есть воздух. Но он разреженный, и в нем есть какие-то вредные примеси. Если долго находиться снаружи без маски, отравление гарантировано и последствий не избежать. Долгий период мигрени, слезящиеся глаза, кашель – это минимальный набор страданий, а случалось и похуже. Итак, мы выскочили на террасу. Теперь от пустоты нас отделяла только сетка из арматур с ячейками, в любую из которых я при желании мог бы протиснуться. Во внешнюю стену через полутораметровые промежутки были вбиты шлямбурные крючья с закрепленными на крабинах канатами. Мы торопливо начали обвязываться, одновременно крутя головой и пытаясь понять, откуда именно приближается угроза. Слева от нас, от стапелей, один за другим отходили дирижабли. Пилоты уводили их на безопасное расстояние. Если поезд все же врежется в общежитие, дирижабли заберут нас на борт и станут нашим временным жилищем. Вот он! крикнул Буханыч, тыча пальцем вверх. Я задрал голову и увидел поезд. Он приближался медленно и величественно, светя перед собой прожектором на крыше электровоза. Может, мимо пройдет? с надеждой пробормотал Бобер. Не, Покачал головой Буханыч и сплюнул сквозь зубы: Смотри, зад заносит! «Аккурат последний вагоны и вдарят!» Действительно. Состав заметно разворачивало. То ли он изначально летел вот так, медленно вращаясь, то ли его подтолкнули воздушные течения, которые изредка встречаются в пустоте и здорово мешают полетам дирижаблей. А может, по пути он просто столкнулся с другим мусором, и это изменило его траекторию. «На стопеля валит!» – прикинул Буханыч, рывком скинул канат и побежал по террасе. Мы с Бобром бросились следом. Я не очень понимал, зачем мы бежим. Что мы можем сделать с неотвратимо приближающимся поездом? А вот пострадать во время столкновения мы могли запросто. Но я был еще новичком и полагался на опыт друзей. Если они бежали к месту предполагаемого столкновения, значит, знали, что делают. Ни один Буханыч понял, куда ударят хвостовые вагоны поезда. К тому времени, когда мы добежали до Стапелей, там уже собралось человек 50. Все они выстроились группами, по несколько человек, высунув наружу сквозь решетку пожарные багры, какие-то доски и даже несколько довольно толстых бревен, я наконец начал понимать смысл наших действий. Буханыч с Бобром подбежали к парочке незнакомых мне ледорубов, удерживающих одно из бревен. О том, что они ледорубы, я понял по тяжелым мунтам, в которые они были обуты. Парни, похожи как и мы, только что вернулись со смены. Не говоря ни слова, Бобер и Буханыч взялись за бревно. Мне схватиться оказалось уже не за что. Заметив это, Бобер кивнул себе за плечо. «Опрёшься в спину!» Мимо, но в безопасном отдалении проплыл электровоз. Хлестнул по стапелям лучом прожектора. За ним в пустоте один за другим потянулись вагоны. В некоторых горел свет. Состав медленно, словно в невесомости или застывшем киселе времени, плыл в темно синем пространстве за стапелями. Все, кто успел к этому моменту на стапелях, замерли в напряженном ожидании. А по лестницам все бежали и бежали люди. Ледорубы, грузилы, свободные пилоты, повара, монтеры, электрики, киномеханик Штопор, библиотекарша Марина, дантист Айболит, мой сосед, картограф Мэд -Мэп и мануальный терапевт по прозвищу «Телескоп Хаббл». В какое-то мгновение я подумал, что даже если вагоны пройдут мимо, стапеля попросту рухнут под тяжестью такого количества людей. Этого, конечно, не могло произойти, ведь стапеля рассчитаны на огромное и очень тяжелые дирижабли». А еще я подумал, что несмотря на уже видимую, несомненную опасность, никто не бежал прочь. Все бежали к месту столкновения, люди просто не хотели оставаться в стороне в тот момент, когда их общему дому грозила опасность. Каждый следующий вагон проплывал все ближе и ближе к решетке, предпоследний прошел в каких-то нескольких сантиметрах, ну а уже хвостовой шел на нас всем корпусом. Это было жутко, стояла мертвая тишина. И в этой тишине на нас надвигалось стальное тело вагона, громадина стекла, металла и пластика, подхваченная инерцией всего состава. «Навались!» – крикнул кто-то. И мы навалились. «Всем миром!» Мы упирались в багры, в доски, в бревна, в спины друзей совсем незнакомых людей. Мы скользили по полу ботинками, босыми ногами, тяжелыми унтами, кричали, стонали, матерились, молились сотни богов и скрипели зубами. Помню, как спина бобра тесняла меня назад, как я развернулся и уперся в стену обеими ногами, как подскочил и навалился на меня киномеханик Штопор. Кажется, я орал. А может, молился, а может, стиснув зубы, молчал. Не помню. Помню натужный хрип Штопора. Стоять! Стоять, сука! Встают! Помню, как орал во всю глотку Бобер. Держим! Держим! Помню бесконечность, ужатую в несколько секунд. А потом я вдруг рухнул на пол. И рядом, обливаясь потом, сел Буханыч, а за ним Бобер, штопор и какие-то незнакомые парни. Вот ить! Я думал, он вот ить! Хрипел Буханыч. Бревно упустил! виновато проговорил незнакомый парень. Да ладно, еще откопаем, махнул рукой Бобер. Они переглянулись и засмеялись. Если честно, это был не совсем здоровый смех. Присутствовала в нем нотка истерики. Но я с таким удовольствием присоединился к нему. А следом загоготали буханыч и штопор, и вот уже весь стапель хохотал в полторы сотни глоток. «Потому что у нас получилось. Потому что никто не пострадал. Потому что наш дом остался нашим домом. А состав уплывал все дальше и дальше, так и не задев даже решетки стапелей». Заперхал где-то динамик интеркома, и довольный бас Рапунцеля проговорил. «Парни, все классно, конечно. Может, вы освободите топеля? Домой хочется?» Из пустоты возвращались наши дирижабли. Мимо меня, все еще похохатывая, и держась одной рукой за поясницу, протопал Курт Кобейн. Вторую руку он поднял над головой и ткнул в сторону динамика кулаком с оттянутым средним пальцем.